Глава 33. Что же из этого следует? Я стояла, разинув рот и хлопая глазами, как деревенская простушка на ярмарке. Девушка, оглядев меня с ног до головы, по светски равнодушным взглядом, чарующе произнесла. «Нас так и не представили друг другу. Приходится...» Лилу Белокритская резко выпалила на выдохе, слегка придя в себя. «Вас Аделина сватала за Ариса». «Что же, один-один», – не удивившись, загадочно произнесла Лилу и перевела взгляд мне за плечи. «Здравствуйте, девочки». Мне очень хотелось обернуться, но внезапно вспомнился сюжет любимых детективных триллеров. Героя отвлекают именно таким манёвром и потом шарах чем-нибудь тяжёлым по голове. В ковёр, в багажник, в лес. Ищи-свищи свою подружку, Арис. Да не плачь, когда узнаешь, что нет уже на этом свете ненаглядной Вивьен. Зато навязанная невеста вот она. «Добрый вечер, мисс Белокритская!» услышала за спиной насторожённый голос Ханны. Ой, ну надо же, как сдают нервы. За секунду успела придумать собственное похищение. Замотала головой, разгоняя смурные мысли. Отошла от двери, молча приглашая гостью войти. Лило прошла мимо меня, шелестя юбками и еще раз обдавая цветочным ароматом. Остановившись посреди маленькой комнаты, она казалась настолько чуждой и нереальной, что хотелось протереть глаза. «Вот, значит, ты какая!» Услышала голос и встрепенулась, поняв, что погрузилась в свои размышления. Подняла голову и посмотрела на несостоявшуюся невесту моего Ариса. Она рассматривала меня без тени эмоций словно выбирала очередное платье или пару туфель. «Наверное, с тобой веселее, чем со мной!» Она улыбнулась краешками губ, и это так ей шло, что во мне зашевелилась необоснованная ревность. Растерянно оглянулась на сестричек, ища поддержки. Они делали вид, что не слушают наш разговор. Ханна уткнулась в раскрытую книгу, а Тиша чистила свой только что отутюженный студенческий мундир. Я вновь повернулась к Лилу. Открыла рот, закрыла, чувствуя себя полнейшей дурочкой. Выдохнула и решила идти банк. «Ты расстроена тем, что сорвалась ваша свадьба с Арисом?» Ханна кашлянула, тише-тихо ойкнула. Лилу рассмеялась смехом колокольчиком, который скатывался с ее губ, и словно рассыпался мелким жемчугом. Если бы Арис сказал, что у него есть ты, я сюда не приехала бы. Но он отказывается со мной общаться, и мне стало любопытно. Она склонила свою хорошенькую голову. Непослушная мягкая прядка выбилась из прически, и Лилу заправила ее за ушко привычным жестом. «Не понимаю», – пробормотала я и закусила губу. «И не поймешь», – легко вздохнула девушка. «Я сама себя иногда не понимаю. Арис по-прежнему избегает меня». Она склонила голову в другую сторону и все так же безмятежно меня расглядывала. Я связалась с отцом. Мне показалось, что воздух в комнате стал красавым. Еще чуть-чуть и засверкают молнии. Лилу вновь засмеялась, запрокинув голову. — С тобой действительно должно быть весело, — проговорила она и, помолчав, добавила — Мы же не в древние времена живем, чтобы убивать из-за несостоявшейся свадьбы, глупышка. Я сообщила, что не хочу в мужья выскочку, и папа меня понял. Ты пришла, чтобы сообщить это? Все еще не понимая и волнуясь, спросила я. И на тебя поближе посмотреть, кивнула удовлетворенно Лилу. После этих слов она повернулась и поплыла к выходу. Остановившись у самой двери, обернулась, улыбнувшись, проговорила. «Мне кажется, ты хорошая девочка, Вивьен, будь осторожна и береги себя». С этими словами она открыла дверь и выпорхнула из комнаты. Вздрогнув от дверного хлопка, я обернулась к сестричкам и потрясенно проговорила. «Это что сейчас было?» «Если бы мы знали», – сказала Ханна и замолчала, задумавшись. «Но мы не знаем», – закончила за неё Тиша. Ужин с родителями прошёл, прошёл и отлично. Даже вспоминать не буду. Хотя один интересный момент всё же случился. Я, конечно же, нервничала страшно. Мне не помогала ни поддержка Ареса, недоброжелательная улыбка его матери. Ладошки потели, в столовых приборах путалась, челма сползла на глаза, и ее приходилось постоянно поправлять. Аделина не спускала с меня хищного взгляда, и, чтобы не ответить ей тем же, просидела практически весь вечер, уткнувшись в тарелку. «Я не понимаю, зачем ты настаиваешь на проведении полного брачного обряда?» Участливо поинтересовалась мать Ариса под конец вечера, когда они обсудили и обмусолили все вопросы вплоть до цвета салфеток на столах. Аделина презрительно цыкнула. До такого архаизма мог додуматься только ваш сын, по уши увяжший в прадедовских волшебных сказках. Мне показалось, будь она змеей, я откапал бы с ее зубов. Быстро глянула на нее и тут же поняла, что поднимать голову было ошибкой. Аделина смотрела прямо на меня, и в глазах ее полыхало пламя. «Нечего на меня коситься, милочка! Ты же не знаешь, как выглядит полный обряд! В приютах о подобном не рассказывают!» Арис демонстративно пододвинулся ближе ко мне и положил руку на плечо. Тепло, спокойствие и уверенность сразу же разлились по моему телу. И только прикусив язык, я сдержалась, чтобы не замурлыкать». Аделина поджала губы. «Мальчик решил провести полный обряд. Что в этом такого?» С нежностью в голосе беспечно проговорила мама Ариса. «Пусть хоть на головах стоят, хоть метки друг другу ставят. Какая разница?» «Но Алиса!» – возмутилась Аделина. «Что скажут люди?» «Выходками семейства Выскочек никого не удивишь. Арис хочет полный обряд, значит, так и будет. Брачная церемония, клятва в Центральном зале Академии, обмен метками. Все, мне надоели ваши препирательства!» – неожиданно подал голос молчавший весь вечер отец. «Я устал!» Женщины разом присмирели. «У вас есть новая тема для разговоров и переживаний». Он оглядел нас всех тяжелым взглядом. «Сюда едет наследный принц королевства, его высочество Матарис. Он захотел присутствовать на церемонии». Мы с Арисом переглянулись. «Все будет хорошо», – одними губами без звука проговорил Выскочка. «Мы справимся», – Подумала я, улыбаясь и глядя в глаза любимого мужчины.